Глава 16. Девочка-бармен пританцовывает на месте и ловко разливает разноцветные настойки. По пять штук каждому. «Вообще-то мне нежелательно пить», — сообщаю я. Больше так, к слову. Сидящий рядом человек обладает талантом гипнотизера, иначе я не могу объяснить, как здесь оказалось. Исса меня попросту уболтал? Бывает же. Только не со мной, нет, Обычно я так не рискую, ведь закон Мёрфи не прощает ошибок. Но Святоша с четками производит впечатление самого доброжелательного парня на планете. Почему это? Сидим с ним за барной стойкой. В беседке смеются две девицы и друг Григория. Сам Григорий вьется вокруг нас, как надоедливая оса. Марат и остальные гости разъехались по домам час назад, так и не дождавшись именинника. Двор выглядит грустно. Его любовно украсили. Развесили серебряные и белые шарики, на столах расставили вазы с живыми цветами, сервировка чудесная. Не пригодилось. Что-то мне подсказывает, Светлана завтра будет не в духе. Мне от алкоголя плохо становится. Вы просто не пробовали наши настойки. Это совсем другое дело. Возможно. Пожимаю плечами, напряженно разглядывая салфетку на коленях. Расслабьтесь. Иса небрежно касается моего запястья. Вам нужно. С такими-то родственниками. Видели сцену у церкви, да? Я надеялась, вы уже уехали к тому времени. Знаете, в детстве я мечтала, чтобы папа и его родственники обсуждали только меня. Валя, Широко развожу руками. Я и моя честь — гвозди программы. Иса хрипло смеется, закрывая рот ладонью. И что с честью, кстати? На месте? На месте. Я дергаю плечом. Больно она нужна кому-то, оказывается, кроме как принцам в дешевых романчиках. Мы смотрим на Григория, который забрался на стул и читает рэп. Да уж, бормочу себе под нос. Мужики вокруг просто мечта. Одной проще. И хлопает рукой по столу. Так и знал, что надо за вами идти. Ненавижу пить в одиночестве, а эти... Кивает он на беседку. Саранча. Ни мозгов, ни чувства юмора. Лишь бы пожрать на халяву. «Так зачем вы их пустили?» Шепчу в полголоса. «По секрету, Алтай слишком лоялен к Григорию, на мой взгляд». Иса поднимает стопку. «Итак, за моего дорогого друга Алтая, здоровья ему крепкого и удачи в делах. Без него не было бы ни этого отеля, ни вас здесь, ни меня на этой земле. За Алтая!» «И денег ему побольше. Дополняю я, думая о папе». Точно. Григорий тут как тут, и тоже поднимает стопку. Мы втроем чокаемся и выпиваем. Терпкий вкусный напиток приятно греет язык. В настойке градусов 18, и все они моментально ударяют в голову. Горелов расправляется со своим сетом, звонко чмокает меня в щеку и идет к своим. Брезгливо тру место поцелуя ладонью. «Это вкус малины?» «Думаю, да. Теперь тыква». Торопит иса «Поехали! Давайте, давайте, Рада, не тяните! Гриша нас делает, это не подход!» Мы опрокидываем тыкву, вишню, абрикос, клубнику, и становится легче, действительно веселее. Я отламываю кусочек сыра, жую, наслаждаясь легким головокружением. Исса заказывает еще посету. «А где он?» — спрашиваю. «Именинник». «Надеюсь, в пути. У Алтая сегодня были встречи в Краснодаре». «Видимо, они его задержали. Сюрприз не удался. А мы так старались. Обидно». «Бандитские дела, они такие». Гражу ему пальцем, отдавая себе отчет, что это не совсем адекватно. Исса снова смеется. «Наверняка». Он берет стопку из следующего сета. «Поехали, Рада, ну же! Я зачем вас сюда привел? Вы дочь своего отца или вас подкинули?» «Поехали!» Мы быстро расправляемся со вторым сетом и заказываем третий. После него я попадаю в безумную, яркую, расслабляющую карусель, ощущаю легкость в ногах, отчаяние и почему-то восторг. Целый час мы в захлеб обсуждаем все подряд: столицу, мою учебу, анапу, курорты, песок, преподавателей, новые поправки к законам, известных журналистов, политику и НЛО. Когда кто-то упоминает книгу «Тёмный лес Люци Синя, меня уже не остановить. А давайте мы с вами на ты перейдем. Кидываю внезапно. Иса, который давно перешел на виски, пьяно кивает и соглашается. Мы пьем еще раз. Тепло обнимаемся и пожимаем друг другу руки. Гриша включает музыку громче. Еще через минуту он оказывается рядом и тянет меня за руки. Сначала отказываюсь, это все же слишком. Да и меня позвали развлекать Савелия, который твердо решил дождаться именинника. Но музыка и правда классная. К тому же Иса кивает отправляться. Темно. Лишь несколько фонарей освещают тусовку. Я танцую у беседки, радуюсь сама не знаю чему. Еще одному дню жизни, свободе, тому что в безопасности сыта, цела. Этому действительно стоит порадоваться. Или я, не дочь Филата. Прыгая на месте, размахивая руками, вдруг замечаю движение в кустах. Кира проносится галопом, скачет, разминаясь. Нервная дрожь, усиленная спиртным, прокатывается по коже. Я резко оборачиваюсь, уже понимая, кого увижу. У барной стойки стоит Алтай. Черные брюки, светлая рубашка. Он что-то эмоционально рассказывает слегка рассеянному Исе. Берет стопку с настойкой, чокается с другом, и они вливают в себя алкоголь. Исса кивает в мою сторону. Алтай оборачивается и смотрит на нашу танцующую группку. В следующую секунду его замечает Гриша. «О, Алтай, да неужели? Мы вообще успеваем тебя поздравить?» До полуночи чуть менее получаса. «Сейчас с собакой только погуляю», — Смеется Алтай. Он приканчивает это и, свистнув кире, уходит в сторону лимана. «Давай быстрее, мужик!» Пьяно орёт Гриша. «Времени в обрез! Нам надо тебя поздравить, ё-моё! Как следует поздравить, благодетель!» Он приобнимает меня за талию и на радостях снова чмокает в щеку.